Глава восемнадцатая. Чарльз Кент Через полчаса мы уже сидели в вагоне ливерпульского поезда. Сопровождавший нас инспектор Ореглан был взбудоражен до крайности. «Во «Всяком случае, дело с шантажем точно должно присниться», — ликовал он. «Судя по тому, что мне сообщили по телефону этот парень, наш клиент. Пораженный тип, к тому же наркоман. Мы его расколем в два счета. Если бы это отыскался хоть сам завалящий мотив, можно было бы попробовать доказать, что и мистера Экруида убил он». С чего в таком случае молодой Пейтон подался в бега? — Сплошная неразбериха в этом деле, скажу я вам. Кстати, Мсепоро, вы были совершенно правы насчет тех отпечатков пальцев. Они принадлежали мистеру Эккроиду. У меня возникла та же гипотеза, но я ее отмел как маловероятную. Я постарался скрыть улыбку, наблюдая эти отчаянные попытки спасти репутацию. — Этот человек, Чарльз Кентон, что, под арестом? — спросил пору Нет, задержан по подозрению. — А что он рассказал о себе? — Ровно вообще-то ничего, — инспектор ухмыльнулся. — Он явно тертый калач говорит, мало в основном ругается. По прибытии в Ливерпуль я был изумлен восторженным приемом, который ждал Пуаро. Встречавший нас суперинтендант Хейс, когда-то давно работал с Пуаро по одному делу и, по-видимому, сохранил самое высокое мнение о его способностях. — Ну, теперь-то, раз с нами мсье Пуаро, мы мигом во всем разберемся, — жизнерадостно заявил он. — А говорили, что вы ушли на покой, мсье. — И так и было, мой добрый Хейс, так оно и было. Но покой бывает так утомителен. Вы не представляете, как может наскучить однообразие, когда каждый новый день похож на предыдущий? — Да уж, тоска, наверное, смертная. Так вы приехали взглянуть на нашу добычу, а вы, стало быть, доктор Шепард. Как думаете, сэр, вы сумеете его опознать? — Неуверенно, — сказал я с сомнением. — Ну и как он к вам попал? — спросил Пуаро. И, как вы знаете, повсюду разослали его словесный портрет, и в прессе тоже было описание примет. — Конечно, это не доказательство. Но, правда, у этого типа американский акцент, и он не отрицает, что в ту ночь был в Кингс-Эбботе. Но спрашивает, какого черта мы лезем в его дела, и рекомендует засунуть свои вопросы... — Можно мне тоже с ним поговорить? — осведомился маленький бельгиец. Суперинтендант многозначительно подмигнул. — Рад, что вы здесь, сэр, и постараемся услужить всем, чем можем. — Инспектор Джепп. и Скотланд-Ярда уже спрашивала вас. Он слышал, что вы ведете неофициальное расследование. Не могли бы вы намекнуть нам, сэр, где прячется капитан Пейтон? Сомневаюсь, что в данных обстоятельствах это было бы благоразумно, — сдержанно ответил Пуаро, и я сжал губы, чтобы не рассмеяться, как он ловко вышел из щекотливой ситуации. Перекинувшись еще парой слов, мы отправились взглянуть на заключенного. Это был молодой темноволосый парень, не старше двадцати двух-двадцати трех лет, Высокий, худощавый, он, по-видимому, когда-то обладал значительной физической силой, но стремительно превращался в развалину. Это было понятно по трясущимся рукам и бегающему взгляду голубых глаз. До этого момента я думал, что человек, встреченный у ворот Фернли, напоминает кого-то знакомого. Но если тем вечером я действительно столкнулся с Чарльзом Кентом, то первое впечатление было абсолютно ошибочным. Сейчас у меня не возникло никаких ассоциаций. «Встань, Кент!» — велел суперинтендант. — К вам, посетители! Узнаете кого-нибудь из них? Кент угрюм уставился на нас. Мне показалось, что на мне его взгляд задержался, но он промолчал. — Ну, что скажешь, сэр? — обратился суперинтендант ко мне. — Рост такой же, а что касается прочих примет, он вполне может быть тем человеком, которого я встретил. Но безоговорочно утверждать я не могу. — Какого черта вам нужно? — разозлился Кент. — Что у вас есть на меня? Валяйте, вкладывайте. Что я, по-вашему, натворил?» Я кивнул. «Это он, я узнаю его голос». «Знаете мой голос? Вон оно что. И где же вы слышали его раньше?» «Вечером в прошлую пятницу мы столкнулись у ворот Фернли парка. Вы спросили у меня дорогу». «Еще что скажете?» «Так вы и признаете это?» а? спросил инспектор. «Я ничего не признаю, пока не выясню, что вы мне шьете». «Вы что, не читали газеты последние несколько дней?» впервые подал голос поару Парень с подозрением сузил глаза. — Ах, ты на что! Я читал, что Фернли пришили какого-то старикашку, пытаетесь повесить это на меня. — Вы были там тем вечером, — вкратчиво сказал Пуару. — Чем докажете, мистер? — Вот этим. Пуару достал что-то из кармана и показал задержанному. Это было гусиное пюро, которое мы нашли в беседке. Лицо парня передернулось, он машинально потянулся к перу. — А нет, мой друг, снежка в нем уже нет, — покачал головой Пуаро. — Мы обнаружили его пустым в летнем павильоне, где вы обронили его в тот вечер. Чарльз Кент нерешительно посмотрел на него. — Вы, индекс заморский, до черта, много знаете об этом, как я погляжу. — Тогда должны знать вот что. Старика наукокошили между бесчетверти десять и десятью часами. Ведь так написано в газетах. — наверно согласился Пуаро. — Да, но так ли было все на самом деле? Вот чему я клоню. — Насправьте все это, джентльмена, — Пуаро указал на инспектора Реглана. Последний замялся, вопросительно посмотрел на суперинтенданта Хейса, затем на Пуаро и, наконец, как бы получив молчаливое разрешение, подтвердил. — Все так, между девятью сорок пятью и десятью часами. «Тогда вы сцапали, не того!» — сказал Кент. «В двадцать пять минут десятого я был уже далеко от Фернли парка. Можете справиться в собаке и свистке. Это салун, примерно в миле от Фернли по Кранчестерской дороге. Помните, я там немного побузил. Примерно без четверти десять это и было. Ну что, съели?» Инспектор реглан сделал какую-то пометку в блокноте. «И что дальше?» — с вызовом спросил Кент. — Мы пройдем расследование, — сказал инспектор. — Если вы сказали правду, вам нечего опасаться, но в любом случае мы хотим знать, с какой целью вы явились в Фернли-парк. — Хотел повидаться кое с кем. — С кем же? — Не ваше собачье дело. — Неоповежливые, дружище, следите за языком, — предупредил начальник полиции. — Чертям вежливость. Я был там по своим делам и убрался еще до того, как произошло убийство. Вот и все, что вам ищейкам надо знать. — Вы назвались Чарльзом Кентом, — сказал Пуарок. «Могу я спросить, где вы родились?» Парень пристально посмотрел на него, а потом ухмыльнулся. «Я чистограммный англичанин». «Да, несомненно», — задумчиво сказал Пуаро. «Мне даже кажется, что вы родом из Кента». Задержанный взъерепенился. «Это еще почему? Из-за фамилии?» «Что ж, по-вашему, каждый, кто родился в графстве Кент, так и прозывается?» «Далеко не каждый. Такую фамилию получают лишь при определенных обстоятельствах», — с расстановкой сказал Пуаро. «Понимаете, о чем я?» при весьма исключительных обстоятельствах. В его словах и тоне, которым он их произнес, таился какой-то намек. Полицейские с удивлением переглянулись. Что же до Чарльза Кента он покраснел, как рак, и в какой-то момент мне показалось, что он сейчас вцепится Пуаро в горло. Однако парень взял себя в руки и отвернулся, издав сухой смешок. Пуаро кивнул с удовлетворением, точно получил необходимый ответ и направился к выходу. Я последовал за ним, а вскоре к нам присоединились инспектор и суперинтендант. «Мы проверим его заявление», — пообещал Реглун. «Впрочем, не думаю, что он врет, но как бы то ни было, он должен все-таки объяснить, что ему понадобилось в Феттенли. Подозрение в шантаже, я с него и не думаю снимать. Однако, если он сказал правду, в убийстве он не замешан. Когда его задержали, при нем было десять фунтов, сумма маленькая Возможно, пропавшие сорок фунтов достались именно ему». — Номера нот не совпадают, но любой на вместе разумеется, сразу же обменял бы деньги. Должно быть, мистер Рекретт заплатил ему, и он постарался побыстрее смыться. А почему вы так прицепились к месту его рождения? Что из того, что он из кен-то? — Ничего особенного, просто маленькая идея, — легкомысленно махнул рукой Пуаро. — и ведь этим и знаменит, а своими — маленькими идеями. Чем — Чем-чем? — Реглан взирал на него со шарошенным видом. Суперинтендант залился хохотом. Много раз я слышал, как инспектор Джеб повторяет, ох уж этот мсье Пуаро и его маленькие идеи. Слишком уж вычурно для меня, но в них всегда что-то есть. Ну, так он говорил. Вот вы смеетесь надо мной. Пуаро тоже улыбнулся. Но имейте в виду, старики порой смеются последними, когда молодым уже совсем нет до смеха. И с глубокомысленным видом, кивнув на прощание представителям власти, Пуаро покинул управление полиции Мы пообедали в отеле. теперь я знаю, что к этому моменту он уже почти распутал дело. Оставался последний узелок. Но тогда я об этом даже не подозревал. Я видел, что он склонен к бахвальству и показным жестам, поэтому был уверен, что на самом деле то, в чем не смог разобраться я, столь же озадачивает и его. А главная задача была вот какая. Что же понадобилось Чарльзу Кенту Фернли? Снова и снова я задавал себе этот вопрос и не находил решения. Наконец, я рискнул поинтересоваться, что думает по этому поводу Пуаро. Ответ последовал незамедлительно. «Э, — Мономин, я не думаю. — Я знаю. — В самом деле? — недоверчиво уронил я. — Да, в самом деле. — Если я отвечу, что в ту ночь он отправился Фернли, потому что родился в Кенте... — Вам это что-то скажет? Я уставился на него. — Мне это определенно ни о чем не говорит. — Ох, какая досада! С сожалением сказал Поро. — Ну да это ничего. У меня есть еще одна маленькая идея.